Как раз во время этого рассказа под окном каркнул прилетевший ворон, и через несколько минут из нашей камеры было вызвано пять человек. Ворон снова каркнул, увез добычу. Камера немного освободилась, но на следующее же утро снова стало заполняться вновь пребывающими. Мне рассказали, что в горячее время года, осенью и зимою, в эту камеру набивается по много десятков человек – и тогда приходится не только занимать в повалку всю площадь пола, но и лежать лишь поочередно. В этой камере я пробыл только сутки, до ночи 4 мая, когда прилетевший железный ворон унес и меня с собою. Но если бы я вздумал подробно описать эти сутки, понадобилась бы не одна глава, и на этот раз не для описания быта, а для рассказа о людях. Быт обычный – с тем лишь московским ухудшением, что в камере нет уборной, а стоит только параша, предназначенная для малых дел. Все же дела высшего порядка должны совершаться дважды в день, в 9 часов утра и в 9 часов вечера. А если ты не умеешь и не можешь соразмерить отправление своего организма с вращением Земли вокруг оси, то это дело твое, справляйся, как знаешь. Как ты справлялся с этим делом, академик Платонов? или ему было дозволено в знак глубокого уважения к нему ходить на час по часам собственного организма, а не солнечным. Вот и все Обытие камеры номер 4 Потому что надо перейти к рассказу о людях, хотя бы к самому краткому. И первое. Почти все они были взяты не из дому, а с улицы. И вот почему ни у кого не было с собой вещей. Один шел на службу и по дороге был остановлен неким штатским с предложением пожаловать куда надобно. Другой возвращался со службы и был арестован у ворот собственного дома. Третьего арестовали на бульваре, четвертого при выходе из магазина и так далее, и так далее. Общим во всех случаях было только одно. Дома ничего не знали об их судьбе. Ушел человек и пропал. Это тебе не Англия, как сказано у Чехова. Столь же разнообразны были и причины, по которым люди эти очутились в одной камере. За день я наслушался рассказов, которых хватило бы на том. Вот сосед мой, технический директор одного из московских заводов. С неделю тому назад шел он с одним своим знакомым, видным инженером по Красной площади. У инженера на днях только бессмысленно погиб единственный и уже взрослый сын. В гибели этой инженер обвинял советскую власть и, глядя на Кремль, сказал «взорвать бы все это одной бомбой». Технический директор промолчал, уважая горесть отца и понимая, что это говорит она, а не он. На следующее утро, когда директор отправлялся на завод, некий штатский, поджидавший его у подъезда дома, предложил директору несколько изменить маршрут, привел его на Лубянку. Вот уже шестой день сидит он теперь в камере номер 4, спит на летнем пальтеце, накрываясь полой его и опираясь головой о стену вместо подушки. Каждый день его вызывают на короткий допрос. По делу о заговоре, имевшем целью взрыв Кремля, причем сообщают, что инженер уже во всем сознался. К делу привлечен еще целый ряд лиц, общих их с инженером знакомых. Сосед мой с другой стороны, летчик в военной форме, учащийся в московской авиационной школе, Юноша лет 20, отец его, польский еврей, эмигрировавший из Польши ввиду своих коммунистических убеждений, ныне со всей семьей живет в Москве, получая персональную политпенсию. Юноша попал на Лубянку прямо из школы по весьма удивительной причине. Его обвиняют в том, что он развращал своих товарищей антисемитскими анекдотами.